Глава 51. Могущество императрицы. Наполненный силой голос Айны дошёл до ушей каждого жителя Аслана, отчего страх и беспокойство немедленно исчезли из их сердец. "Да, они это великий Аслан. Как могут ли вы бояться диких собак?" Политики империи были шокированы, они никак не ожидали, что Айна произнесёт подобную речь, им казалось, что сейчас последует утешение граждан, а не моральная подготовка к принятию войны на своей территории. Все зааплодировали. После поражения асланцы впали в состояние паники, но теперь они вернули себе веру в собственную непобедимость. Айна оказалась настолько же сильной женщиной, как и её тётя. Прямой эфир продолжился, но Айна вдруг начала спускаться с подиума под непрекращающиеся вспышки камер. Её высочество принцесса действительно оказалась тем самым человеком, в котором нуждается страна. Сегодня Айна шагала с высоко поднятой головой, Она собирается возглавить империю Аслана, независимо от того, правильно это или нет. Прошлое осталось позади, когда она вышла за двери маленькой хижины. Теперь главное будущее, и ради благополучного будущего Аслана ей даже придётся отказаться от своих принципов, но такова цена. перед императорским дворцом к этому моменту уже собралась толпа из жителей города. Когда Айна вышла к ним, воздух наполнился приветственными возгласами. Магущественная, величественная, не имеющая себе равных империя Аслан готова к сражениям и никого не боится. Премьер-министр Кашавань убита. Она погибла от рук посланников империи бедан-убийц. Должны ли мы уступить такой стране? Голоса эйны накрыли всю площадь. Нет! Это был настоящий рёв народа. Да, беданцы придумали хорошую историю, чтобы обвинить их, но посмотрите, что они сделали. Наняли убийцы с тёмного мира. Я, Айна Аслан, уже достигла совершеннолетия, а мой отец наоборот слишком стар. Я готова посвятить свою жизнь этой стране. Я не хочу мужа и не хочу иметь детей. У меня есть только моя родина. Если вы готовы принять меня как императрицу, поднимите руки и скажите всем, скажите всему миру, что я, Айна Аслан, императрица Аслана. Сотни тысяч людей, присутствовавших на площади, подняли руки, а за ними этот жест повторили и зрители перед экранами телевизоров. Это была самая уникальная церемония инаугурации в истории Аслана. Она проводилась без согласия императорской семьи, но её свидетелями стали все граждане империи. Константин улыбнулся. Это точно его внучка. Она решительная и безжалостная, мягкая, но сильная, и, разумеется, Айна очень умна. Мало того, что её способность к относятся к редкому типу воздействующему на толпу, Благодаря этой созданной картинке, ей наверняка удалось заразить своим вдохновением каждый уголок империи Аслан. Он был готов вернуться и пожертвовать своей жизнью, если это понадобится, но теперь это будет лишним. Эпоха смуты, пусть она действительно настала, требуется лишь уничтожить обедан, и тогда эта эпоха смуты всё равно станет эпохой Аслана. 13. -й. Что думаешь? Её величество императрица приведёт Аслан к славе. Пемер не умер даром. Уважительно ответил 13 старейшина. "Но учитель, что насчёт Ван-Жэна и Саю Синя? Солнечная система также имеет двух избранных, не станет ли она угрозой для нас?" Константин посмотрел на звёзды. "Согласно словам пророка, только избранный может убить избранного. Продолжим наблюдать. Всем нам нужен пробный камень, чтобы вырасти, но мы должны сделать так, чтобы выжила только Айна." 13 старейшина почтительно склонил голову. "Да." окончательным победителем будет Аслан. Вся империя была в восторге. Пожелания долгой жизни молодой императрицы слышались отовсюду. Фанатизм был в сердце каждого. Речь Шейны оказалась настолько эффективной, что сняла все сомнения и в то же время показала позицию Аслана. Одновременно с этим, благодаря своей уникальной способности, она покорила всех асланцев. Ни один в ком живёт любовь к родине, не смог бы устоять перед этим. Это было подобно гипнозу. Проще говоря, образ Сайны императрицы в одно мгновение глубоко укоренился в мыслях каждого, и никто не видел в этом ничего необычного. Что касается императорской семьи, то никто не высказал никаких недовольств. Более того, они всегда были сплочённым коллективом, так что стоило их опоре вернуться, как все спокойно вернулись к своим обязанностям. Конечно, здесь сыграло свою роль также и молодое поколение, которое уже давно видело в старшей принцессе своего лидера. Айна тоже не стала сидеть сложа руки и сразу объявила о созыве собрания министров. А в этот раз Аслон понёс в бою огромные потери, общие потери у обеданцев тоже были большие. Тем не менее, перед началом следующего сражения необходимо собрать новый флот. А ещё каждый департамент должен заработать не просто на пределе возможностей, а выйти за них. Дипломатам также необходимо в кратчайшие сроки вернуться к своей работе. Айна нисколько не сомневалась в своих суждениях. Это уже обычная война между двумя странами, в которой нет ничего правильного или неправильного, так что остальным нужно просто выбрать, на чьи они будут в стороне. Раян слишком наивен. Мировая война уже давно не потенциальная угроза, а реальность. Видимо, такая судьба человечества, и никто не в силах её изменить. Разумеется, страны, которые не хотят участвовать, могут оставаться нейтральными, только проблема в том, что до конца сохранить нейтралитет они смогут лишь при наличии достаточной военной мощи. Сильный пожирает слабого, таков закон вселенной. На стратегической встрече Айна наблюдала худшую часть последней битвы. Олень вернулся, он спасся лишь с небольшой частью флота. Его чувство отчаяния из-за этого поражения было огромным, если бы не тот факт, что стране нужен его отчёт. Он мог бы уже покончить с джинством убийством. Олень Фан рассказал о ситуации с помощью видеозаписи и подтвердил заключение отдела разведки Аслана. Это новая боевая тактика. Они подключили кого-то с очень сильной духовной силой к усилителю из джематерии для управления всем флотом, благодаря чему координация и реакция на приказы повысилась до невообразимого уровня. Сам принцип несложный, трудно найти подходящего для этой роли человека. Айна ничего не сказала. Генералы в зале тоже молчали, её инаугурация не подлежала сомнению, и её отношение к битве также соответствовало военным взглядам. Аслан всё равно будет непобедим, если им удастся решить эту проблему. Они также могут попробовать убить Жень Зинсиони, не только обедансом доступен этот метод. Что касается потери кораблей, то Аслан вполне может это себе позволить. Главное, что речь Айну улучшила положение Аслана на международном уровне. Всё-таки у красивых женщин всегда есть природные преимущества в этом плане. Что уж говорить про Айну с её невинным образом. Более того, как раз обедансов невинными не назовёшь В конце концов, они даже признали, что убийство Кошавань это их рук дело. При таком фоне куда легче поверить словам Айнае?